Когда у него блестели, я думал, может быть, еще начнется, может быть, еще не поздно. Никогда нельзя было угадать заранее. Миг и начнется, миг и он заговорит. Но он продолжал. Словом, я не собираюсь говорить здесь речью своим обычным голосом, своим собственным, а может И этот не был его настоящим голосом, да и какой у него в самом деле голос, какой из его голосов настоящий, спрашивали вы себя. Он говорил: я приехал не за тем, чтобы чего-нибудь у вас клянчить, даже голосов на выборах в священном писании сказано о несчастиемости две дочери. Давай, давай. Вот три ненаситимых и четыре, которые не скажут довольно. Теперь голос его стал другим. Присподняя утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водойю и огонь, который не говорит довольно. Но Соломон мог бы добавить сюда еще одну вещь. Он мог бы закончить свой списочек политикам, которому никогда не надоедает говорить «давай». Он стоял в ленивой позе, наклонив на бок голову и мигая. Потом улыбнулся и сказал. «Если у них в те времена были политики, то и они твердили «давай, давай». Вроде нас, нынешних, «давай, давай». Меня звать не зевай. Но сегодня я не политик. Я сегодня выходной. Я даже не стану просить, чтобы вы за меня голосовали. Говоря честно, как перед Господом Богом, мне это и ни к чему. Пока у меня еще есть клетушка в том большом доме с белыми колоннами на переднем крыльце. где подают на завтрак персиковое мороженое. Хотя нельзя сказать, чтобы я пришелся по нраву тамошней шайки. «Знаете», — он подался вперед, словно желая поделиться секретом, «порой смех берет, для чего я не могу поладить с некоторыми людишками, хоть и с кожи лезть. Я был вежливый, я говорил, пожалуйста». А, пожалуйста, не лошадь, далеко на нем не уедешь. Однако, похоже, что им придется потерпеть еще один срок. И вам придется, так что терпите и улыбайтесь. Все равно, как Чири, верно? Он замолчал и глядел толпу, медленно поворачивая голову и как будто задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом. Потом улыбнулся, моргнул и сказал... Но чего еще? Языки проглотили. Как чири на заднице! крикнул кто-то в толпе. А ты, чёртова кукла! зарал в ответ Вилли. На пузе спи. Кто-то засмеялся. И поблагодари Бога! орал Вилли, что он хоть тут не обошел тебя своей милостью. Юда сужился, приделал переднюю часть. К такому тощему агуску, как ты, даем виелли! закричали в толпе, и все начали смеяться. Хозяин вытянул правую руку ладонью вниз и выждал, пока они перестанут свистеть и смеяться, тогда он заговорил: Нет, я не собираюсь у вас клянчить ни голосов, ничего другого. За этим я, пожалуй, приеду в другой раз, если мне не разонравится большой дом и персиковое мороженое на завтрак. Да я и не надеюсь, что вы все как один побежите за меня голосовать. Господи, если бы вы все стали голосовать за Вилли, о чем бы вам было спорить? Нечем, кроме как о погоде, а за погоду не проголосуешь? Нет, сказал он. И это был уже другой голос, спокойный, мягкий, неторопливый, доносившийся как будто издалека. «Сегодня я ничего у вас не прошу. Сегодня у меня выходной день, и я приехал к себе домой. Человек уходит из дома, что-то гонит его прочь». По ночам умерли.